сам магистр герметических наук провёл несколько лет до даты своей предполагаемой смерти 26 августа 1795 года. Место его погребения неизвестно, так же как и обстоятельства его смерти окружены тайной. Даже те, кто были непосредственными палачами и тюремщиками графа, в разное время излагали разные о том версии. С другой стороны, чудо, которое совершил в своём одиночном заточении наследник египетских жрецов За свидетельством на документы тюремного надзора и письмами из переписки Лоренцо Просперро Баттине Римского посла Республики Лукка с её генеральным канцлером Пьетро Каломдрени. В письме от 10 апреля 1792 года Лоренцо Баттине описывает переполох, который произвёл время удивительный алхимический эксперимент одинокого узника замка Святого Льва. Колеостр без всяких инструментов превратил большой заржавевший гвоздь, вытащенный из двери тюремной камеры, в остроконечный трёхгранный кинжал стилет. Грани его сверкали блеском полированной стали, и выглядел он, словно только что вышел из-под руки мастера-кузнеца. Только головка гвоздя, оставленная в качестве рукоятки, указывала на происхождение кинжала. По приказу государственного секретаря стилет был изъят у Калеостра и передан в Рим, а охране предписывалось удвоить наблюдение за опасным ретиком. В кавычках. "Почему?", задавался вопросом Баттине, если он действительно обладал теми силами, на которые претендовал. Он на самом деле не исчез от своих тюремщиков и таким образом не избежал вообще такого унизительного наказания. А почему можно спросить такая уверенность в том, что он не исчез от своих тюремщиков, а умер, то ли в замке Святого Льва на границе с Тосканой, то ли в замке Семанжела в Риме, как о том трактуют разные туманные версии церковных летописцев. Не существует даже никакого намека на его могилу. Батти не упустил из виду одно важное событие во время судебного процесса над Калигостро которое случилось как раз тогда, когда жизнь графа висела, что называется, на волоске. Это событие вызвало неожиданный поворот в приговоре, заставив папу личным распоряжением заменить казнь тюремным заключением. Когда личные вещи осужденного были сожжены, обвинение зачитано и по формальной процедуре Калиостро должен был перейти в руки гражданского трибунала для приведения в действие смертного приговора, некий чужестранец появился в Ватикане и потребовал личной аудиенции у папы передав через секретаря кардинала его святейшеству некое тайное слово. Он немедленно был принят и покинул папу лишь тогда, когда тот отдал приказ об отмене смертной казни. Так там, где не подали руку помощи ни кардинал Дорогон, ни другие высокородные друзья и почитатели, которых у Кулиостро было великое множество, там у последней черты жизни помогли наставники из его тайного братства. Необычный парламентарий Вил Паперимскому, главе противоборствующей стороны, знак такого знания и могущества, перед которым поникла Высокая камерие непогрешимого в кавычках наместника Бога. Это событие показало, что какими бы искусственными в деле колдовства не были церковные маги, скрывавшие свои старинные оккультно-библиотеки в тенниках Ватиканских покоев, их знание имело пределы возможностей, и поэтому церковь всегда нуждалась в поддержке фанатизма возбуждённой толпы и меча крестовых походов. Такова в нескольких поверхностных штрихах история и таинственный уход из мира людей Джузеппе Бальзама, графа Алессандра Калиустро. Его жизнь в самых ярких чертах сделала явной драму смертельного, без преувеличения, противостояния мощных тайных сил. Одна из которых, прячась за возвышенными идеями, полтора тысячелетия владела умами и судьбами Европы, а другая незримо и неуклонно работала над пробуждением угнетенного идеологии сознания цивилизации.